Глава 5 Парень из службы безопасности мне все разъяснил. Грузчики не обращают никакого внимания на чемодан, в котором что-то тикает. Парень из службы безопасности зовет грузчиков шверялами. Современные бомбы не тикают. Но если чемодан вибрирует, то и швырялы из службы безопасности обязаны вызвать полицию. У Тайлера я поселился именно из-за этой политики большинства авиакомпаний в отношении вибрирующего багажа. Возвращаясь из Далласа, я вел с собой один чемодан, в котором было упаковано все. Когда часто ездишь, вскоре вырабатывается привычка возить с собой все самое необходимое. Шесть белых рубашек. Две пары черных брюк, минимум необходимый для выживания. Дорожный будильник, электрическую бритку на аккумуляторах, зубную щетку, шесть пар трусов, шесть пар черных носков. если верить парню из службы безопасности, при погрузке в Далласе мой чемодан начал вибрировать, и полиция сняла его с полета. В этом чемодане было все. Жидкость для контактных линз, красный галстук в голубую полоску, голубой галстук в красную полоску, не в тонкую полоску, как голубые галстуки, А в широкую, как офицерские, еще один просто красный галстук. Список всех этих вещей я прикрепил у себя дома к двери платиного шкафа. Мой дом — это квартира на 15 этаже кадоминиума, расположенная во многоквартирном доме, напоминающем мне стеллаж для пожилых вдов и молодых профессионалов. Рекламная брошюра обещала, что между мной и, в, и включенным телевизором или стереоустановкой соседа всегда будет не меньше фута бетонного пола, потолка или стены. Фут бетона. Но при этом система вентиляции и кондиционирования воздуха устроена так, что невозможно открыть окна без того, чтобы вся квартира, невзирая на клюновый паркет и выключатели с регулируемой степенью освещения, не начинала вонять, как последний разогретый тобой на плите обед или санузел после твоего недавнего визита. Ах да, а еще там был кухонный гарнитур со столешницами из натуральной древесины и низковольтная проводка для осветительных приборов. Но все же, футбетона – это очень важно, когда у твоей соседки села батарейка в слуховом аппарате, и поэтому она смотрит своё любимое игровое шоу на полной громкости. Или когда вулканический выброс горящего газа и обломков, которые некогда были твоим гостиным гарнитуром и личными вещами, выбивает окна витрин и вырывается наружу, оставляя в скале здания выжженную обугленную пещеру кондоминиума, твою личную и ничью больше. Такие вещи случаются. Все уничтожено взрывом, даже стеклянный зеленый сервиз ручной работы с крохотными пузырьками внутри и неровностями снаружи прилипшего песка. Это доказывает, что сервис изготовил просодушный, честный, трудолюбивый туземец-ремесленник из неважно откуда. Так вот, все, включая этот сервис, уничтожено взрывом. Трехметровые шторы картины порваны в клочья и сожжены огненным ветром. С высоты пятнадцатого этажа плавающий пепел развеян над городом и рассыпан по крышам стоящих машин. Я тем временем мчусь во сне на запад с крейсеровой скоростью 083 числа Маха, или 450 миль в час. Обдался спецподразделение ФБР обследует мой чемодан, одиноко стоящий на транспортере в помещении, из которого эвакуирован весь персонал. В девяти случаях из десяти вибрирует электробритва. Так было и с моим чемоданом. В одном случае имитатор. Это мне рассказал парень из службы безопасности в аэропорту прибытия. Затем я поехал на такси домой и обнаружил, что все мое фланелевое белье лежит на асфальте, изодранное в клочья. «Представляете себе!» — рассказывал мне парень из службы безопасности. «Пассажир прибывает к месту назначения, и тут ему объявляют, что его багаж задержан на восточном побережье из-за фала имитатора». «Бывает и так, что хозяин чемодана мужчина. Политика авиакомпании состоит в том, чтобы никогда не уточнять...» Кому принадлежал фалоимитатор? Фалоимитатор и все тут. Ни в коем случае не ваш фалоимитатор. Следует говорить, самопроизвольное включение фалоимитатора. Самопроизвольное включение фалоимитатора привело к необходимости задержать ваш багаж в аэропорту. Дождь шел, когда я покидал Стейплтон, штат Джорджия, где у меня была встреча. Дождь продолжал идти, когда я подъезжал к своему дому. Сначала стюардесса объявила, чтобы мы осмотрели свои места и постарались не забывать в салонах личных вещей. Затем она объявила, что в аэропорту меня ожидает представитель авиакомпании. Я перевел свои часы на три часа назад, но, несмотря на это, было глубоко за полночь. У выхода меня ждал представитель авиакомпании, я с ним рядом стоял парень из службы безопасности. Ваша бритва самопроизвольно включилась, и из-за этого ваш багаж задержали в Даласе парень из службы безопасности называл грузчиков швырялами, а еще он называл их пихалами. «Дело могло быть и хуже», — сказал мне этот парень. «По крайней мере, бритва — это все-таки не фало имитатор. А затем, может быть, потому что мы оба были мужчинами и стрелки часов показывали час ночи, а может быть, просто чтобы поднять мне настроение, он рассказал, что о авиационным сленге Сфюарда называют стюардес. Парень этот носит форму, похожую на летнюю, белая рубашка с маленькими аппалетами и голубой галстук. Он сказал, что мой багаж выскали и что он прибудет на следующий день. Затем он записал моё имя, адрес и номер телефона и спросил, «В чём разница между презервативом и кабиной пилотов? Презерватив только один, хер входит!» — объяснил он. Я доехал до дома на такси за последнюю десятку. Местная полиция замучила меня вопросами.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 Я не единственная жертва того инстинкта, что заставляет людей обустраивать свои гнездышки. Все мои знакомые, которые раньше сидели в туалете с порнографическим журналом в руках, теперь сидят с каталогом фирмы Икея. Теперь у нас у всех есть кресло Йоханнесов, обитое полосатым драпом штинное. Мое, кстати, упало, охваченное пламенем с 15 этажа фонтан. У нас у всех одинаковые бумажные фонарики, Рислам-пахар, обтянутый неотбеленной экологически безбредной бумагой. Мои фонарики были с рисунком конфетти. Плоды визита в туалет. Набор ножей «Алле» — ржавеющая сталь. Выдерживают машинную мойку. На часы «Вильд» из оксидированной стали. Как я мог обойтись без них? стеллажный конструктор «Клипск» — ясное дело. Коробки для шляп хеминг конечно! Вся мостовая под окнами была усеяно сверкающими обломками. Набор покрывал Момала, дизайн Томаса Харрила. Большой выбор цветов. Орхиды, фукси, кобальт, слоновая кость, антрацит, зичная скорлупа и вереск. Вся моя жизнь ушла на покупку этого барахла. Простое в уходе ласковое покрытие на журнальных столиках «Каликс». «Стек» — комплекс столиков три в одном. Ты покупаешь мебель.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 Объем кондоминиума — 1700 кубических фунтов. Прошел не один день, пока газ не заполнил весь объем, а когда это случилось, где-то, возможно, в реле компрессора-холодильника проскочила искра. Детонация! Ударная волна выбивает окна из алюминиевых рам, и все, что находилось в квартире — диваны, лампы, простыни, сервизы, школьные ежегодники, дипломы и телефоны — вылетает охваченное пламенем из окна, образовав нечто вроде солнечного протуберанца. Боже!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 На пятнадцатый этаж можно подняться, говорит партия, но квартира все равно опечатана. Распоряжение полиции. Полицейские спрашивали, нет ли у вас бывшей подружки с решительным характером или заклятого врага, имеющего доступ к динамиту. Да и чего там смотреть, ничего ведь не осталось, кроме голых стен. Полиция не исключает предумышленного поджога. Газом не пахло.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 Элли Реквин, пока я перетаскивал мешки с покупками от машины к двери. Партия многозначительно поднимает брови и говорит, что некоторые уезжают в долговременную поездку, оставляя в квартире длинную-длинную зажженную свечу, поставленную посреди лужи бензина. Люди, испытывающие финансовые затруднения, часто откалывают такие номера. Люди, которые хотят подзаработать. И я попросил разрешения воспользоваться телефоном в Превратницкой. Молодежь хочет потрясти мир и покупает больше вещей, чем может себе позволить, сказал партия. Я набрал номер Тайлера. Телефон зазвонил в доме, который Тайлер снимал на бумажной улице. О Тайлер, забери меня отсюда! Никто не подходит к телефону. Наклонившись к самому моему уху, партия говорит: Молодежь сама не знает, чего хочет. О Тайлер, спаси меня! Никто не подходит к телефону. Молодежи сразу все подавай! Спаси меня от швейской мебели. Спаси меня от произведения искусства. И Тайлер подошел к телефону. Когда не знаешь, чего хочешь, говорит партия, беды не миновать. Не хочу больше быть укомплектованным. Не хочу больше быть довольным. Не хочу быть больше самим совершенством. Тайлер, спаси меня от этого. Я договорился с Тайлером встретиться в баре. Партия спросил, по какому телефону полиция может найти меня. Дождь все шел и шел. Моя ауди на стоянке была целехонька, только лобовое стекло, пробито насквозь старшером до капу с галогеновыми лампами. Мы, встретившись, выпили море пива, и Тайлер сказал мне, что я могу пожить у него, если окажу ему одну услугу. Мой чемодан прибыл на следующий день. Шесть пар рубашек и шесть пар трусов. все остальное пропало. Мы сидели в баре, пьяные, и никому до нас не было дела, и нам ни до кого. Я спросил Тайлера, что я должен сделать для него. Дальлер сказал, вреж мне со всей силы.